Пролог. Тарималинос, Испания. 26 августа 1979 года. Этот человек решил провести остаток жизни на солнечном испанском курорте. Американский дедушка с короткостриженными седыми волосами и с огоньком в глазах цвета бирюзы. В свои 70 он еще строен и бодр. У него высокие скулы и острый подбородок. А очки без оправы делают его похожим на провинциального университетского преподавателя. Большую часть времени он сидит в своей захламленной квартире, смотрит BBC, помигающему черно-белому телевизору, в окружении бутылок из-под виски Джек Дэниэс, пилюль и воспоминаний. Если бы вы встретили его на пляже, он показался бы вам слабным малым. Он так добродушно смеется. Да, можно держать пари, что из всех бандитов и убийц которых вы когда-либо видели, этот самый милый. Десять лет назад, когда он только приехал в Испанию, ему поначалу показалось здесь скучновато. Правда, длилось это недолго. Вскоре он нашел себе развлечение. Тогда с ним была эта старая растрёпа-разведёнка из Чикаго. Они катались на ее спортивном автомобиле вдоль берега, подтягивали текилу, забыв о лекарствах, и устраивали громкие скандалы. Теперь ее больше нет. Нет больше и писателей, и киношников-документалистов, приезжавших послушать его рассказы о прежних деньках. Из всей этой братии хуже других были канадские ребята. Они заставляли его позировать на фоне стоящих на рейде кораблей в окружении актеров, на которых напяливали фетровые шляпы, а в руки им давали муляжи автоматов Томпсона. Он соглашался не только ради денег, но и из тщеславия. Это для него всегда было не последнее дело. Ну а теперь? Теперь он много пьет. Сидя вечером в кафе после пары кружек пива, он становится очень словоохотлив. Но громкие имена, которые он небрежно роняет, испанцам ничего не говорят. А британцы и изредка попадающиеся американцы думают, что старик спятил, сидит себе и бормочет в свою кружку. Когда он говорит, что был бандитом, они улыбаются. «Да, конечно, был отец». Когда он говорит, что был врагом народа номер один — Сразу после Джона Диллинджера, красавчика Флойда и своего крестника-малыша Нельсона, то люди поворачиваются к нему спиной и перемигиваются. А когда он говорит, что это он со своими ребятами создал Джона Эдгара Гулера и современное ФБР, ну, тогда окружающим становится все ясно. Они встают не пересаживаются за другой столик. Старик точно с приветом. Посудите сами. Вы бы поверили тому, кто хвастается, что он единственный в мире человек, который встречался с Чарльзом Мэнсоном и с Аль Капоне, и с Бонни и Клайдом. Очень немногие в Таромалиносе знают, что старик говорит правду. В 60-е годы в тюрьме на Терминал-Айленд он учил Мэнсона играть на гавайской гитаре, а до этого он провёл 21 сырую зиму в Алькатрасе. В 63 году это место прикрыли, но еще раньше, за несколько лет до того, его перевели в Лайвенверт. Он был заключенным, который отсидел самый длинный срок в истории скалы. Он знавал и птичника, и этого болтуна, автомата Келли. Он видел Аль во время одного из припадков, вызванных застарелым Сифилисом, когда тот извивался на полу в тюремной столовой, как окунь на разделочной доске. Было время, когда он был знаменит. И не 15 минут, а по-настоящему знаменит. Так что его имя печатали в Нью-Йорк Таймс, на первой странице с самыми крупными буквами. Это было давно, еще до Нила Армстронга, до Битлз, до американской эстрады, до войны. Это было, когда Гитлера считали всего лишь беспокойным психом с дурацкими усиками. А Франклин Делана Рузвельт еще не до конца усвоил расположение ванных комнат в Белом доме. Вот в те годы он и был самым знаменитым из американских налётчиков. А теперь никто и не знает, что такое настоящий налетчик. Вот Диллинджер — это был самый лучший из всех налётчиков. Красавчик Флойд был неплох. Бонни и Клайд старались, конечно, но у них не все получалось. А что теперь? Теперь и он сам, и все его ровесники-бандиты стали персонажами мультиков или карикатурными бандюганами из идиотских фильмов, выходящих один за другим. Посмотрите на ту бодягу, которую показывают вечером по ящику. Уоррен Битти в роли Педика Заики, Клайда Берроу и Фей Денуэй в роли красотки Бонни Паркер. Вот уж не сказал бы, что она была хороша. А вот Ричард Дрейфус, который представляет малыша Нельсона болтливой жопой. Ну ладно, здесь они правы. А вот Шелли Винтерс изображает, как мамаша Баркер перевозила оружие, а рядом молодой Роберт Де Ниро в роли одного из ее сыновей. Нет, это все смешные голливудские фантазии. Куклы из выдуманного мира. Старик качает головой. Раздвигая на ночь свой диван, он прихлебывает виски и встряхивает таблетки. Желчь не дает ему спать. Да поймите же, все это было на самом деле, все это было не в вымышленном мире, не в кино, а прямо посреди Соединенных Штатов, в Чикаго, в Сент-Поле, в Далласе, в Кливленде. Все это было тогда, а теперь забыто так же прочно, как и он сам. Диллинджер, Флойд, Нельсон, Бонни и Клайд, Мамаша Баркер. Он знал их всех, и всех их перешел. Он пережил даже самого Гувера. Гувер. Ёбаный Гувер. Старик наклоняется к столику и тянется к баночке с таблетками.